Лорд Мэридон и Чарльз Холстед могли поздравить себя с успехом, несмотря на то, что рекорд принца им побить не удалось. «Нам бы удалось, если бы ты не настоял выпить вина в Мэридоне», — ворчал Чарльз. «Но меня действительно не особо беспокоило, обставим мы принца или нет», — сказал лорд Мэридон. «Сейчас нам следует думать о других, более важных вещах». «Ну, а мне доставило бы удовольствие сообщить ему о нашей победе», — ответил Чарльз. Потом добавил, «Если бы у тебя хватило мужества на это, могу себе представить, сильнее его никто бы не расстроил». «Да пусть он радуется своим детским забавам», — пробормотал лорд Мериден. «Нам предстоит опасное дело, Чарльз, и если мы не хотим провести весь остаток войны во французских тюрьмах, Говорят, они не слишком комфортабельны. Нам следует быть серьезнее. «Эта сумасшедшая идея принадлежит тебе, а не мне», — отпарировал Чарльз. «Что касается меня, Ивона может быть в плену хоть у самого китайского императора. Мне-то что до этого? И, кстати, если хочешь знать, она там не страдает. Она всех тюремщиков обведет вокруг своего пальца». «Она...» — Обратилась ко мне за помощью, — ответил лорд Мериден. — Не могу же я сжечь письмо и бросить ее в беде. — Мой дорогой Себастьян, — сказал Чарльз, — нас привел сюда отнюдь не призыв и вонны. Тебе был брошен вызов. В глубине души ты считаешь, что кроме тебя никто не отважится вырвать эту бабенку из когтей Бонапарта. Поэтому тебе чертовски хочется предстать во всей красе. Они доскакали до бухты и, натянув по остановились, стараясь разглядеть что-нибудь в тумане. — Надеюсь, яхта на месте, — воскликнул Чарльз. — Тогда я смогу отдохнуть и чего-нибудь выпить. По правде говоря, Себастьян, последняя часть нашего путешествия была страшно утомительной. — Ты не в форме в этом все дело, — ответил лорд Мэриден. Он выглядел свежим и спокойным, будто только что вышел из дверей дома на Беркли-сквер. На галстуке не было ни единой морщинки. На долгую и утомительную скачку указывала только пыль на начищенных до блеска сапогах, да и лошадь блестела от пота. — Не снизойдешь ли ты до того, чтобы вызвать яхту? — спросил лорд Мериден своего спутника. «Неужели ты думаешь, что они меня услышат?» — с сомнением произнес Чарльз. «Если дозорный спит, я его выгоню», — ответил лорд Мэриден. «Я всегда требовал, чтобы они были готовы к отплытию в любой момент дня или ночи». Чарльзу пришлось пару раз крикнуть, и через несколько минут к берегу уже подплывала лодка с тремя матросами, что доставило обоим исключительное удовлетворение. Старшина спрыгнул на берег. «Доброе утро, милорд», — сказал он, отдавая честь. «Доброе утро, старшина», — ответил лорд мэриден «Я вижу с вами два матроса. Оставьте одного здесь с лошадьми, и пусть он дожидается прибытия двуколки». «Слушаюсь, милорд», — ответил старшина. Лорд Мериден молча сел в лодку. На борту их ожидал капитан, приветствовавший своего хозяина. — Я предполагал, что мой приезд удивит вас, капитан Дженкинс, — сказал лорд Мэриден. — Отнюдь, милорд, — ответил капитан. — Мы всегда готовы к приезду вашей светлости. Лорд Мэриден бросил взгляд на Чарльза. — Хороша выучка, а, Чарльз? — Великолепно, — ответил Чарльз. — Расставьте команду по местам, капитан Дженкинс, — продолжал лорд Мэриден. «Сейчас прибудут еще два господина, и мы отправимся во Францию». «Во Францию, милорд?» Брови капитана приподнялись от удивления, но вопрос звучал как уточнение. «Во Францию», — подтвердил лорд мэриден «А еще точнее, в Булонь. Сначала мы пойдем на запад, как можно более незаметно пересечем канал и постараемся медленно ползти вдоль берега Нормандии». «Очень хорошо, милорд». Лорд Мэридон направился к трапу, и скоро он с полным комфортом расположился под палубой в передней каюте. Стюарду было приказано принести вина и завтрак. Топот на палубе, хлопание поднимаемых парусов и грохот якорной цепи полностью умиротворили лорда Мэридона, и он развалился в кресле. «Как в былые времена». — Правда, Чарльз? — сказал он. — И я не перестаю думать, что никто не смог бы сорваться с места быстрее нас. — Дай-ка я подсчитаю, — проговорил Чарльз. — Мы, должно быть, выехали с Беркли-сквер вскоре после одиннадцати. — В одиннадцать тридцать пять, если быть точным, — поправил его лорд Мэриден. «Если бы Энтони и Джеймс шевелились быстрее, мы бы отплыли еще до рассвета, когда никого вокруг нет». «А что такого, если нас увидят?» — спросил Чарльз. «Похоже, здесь слишком много шпионов», — ответил лорд Меридон. «Я никогда не доверял этим французишкам, которые говорят, что они перешли на сторону революции. Поверь мне, очень многие из них находятся на жаловании у Наполеона». «Мне самому эта мысль не раз приходила в голову», — сказал Чарльз. Шум на палубе заставил лорда Мэридона вскочить на ноги. «Вот они!» — воскликнул он. Через несколько секунд дверь распахнулась, и в комнату вошли сэр Энтони, Хоускли и лорд Куртни. «Вы чертовски долго добирались сюда!» — возмутился лорд Мэридон. «Ты что, Себастьян!» — ответил сэр Энтони. «Мы побили рекорд!» — «Не верю!» — крикнул Чарльз. Ну, почти поправился лорд Куртни. Если бы Энтони не ковырялся так долго, мы были бы в Брайт-Хелмстоуне на пять минут раньше принца. Это мне нравится, воскликнул сэр Энтони. Это Джеймс все время жаловался, что ему приходится отправляться во Францию в своих лучших штанах. чтобы там ни было, вы здесь, сказал лорд Мэриден, и это важнее всего. Слушаю вас, капитан Дженкинс. — Мы готовы к отплытию, милорд. Уже поднимают якорь. — Очень хорошо, капитан. Капитан отсалютовал и вышел. — Итак, мы выступаем, — воскликнул Чарльз. — Бог мой, как же повезло Ивоне, знала бы она только. — Как насчет того, чтобы спасти еще парочку таких же пленных, пока мы будем болтаться там, — спросил сэр Энтони. «Не понимаю, почему все удовольствие от путешествия должно доставаться Себастьяну». «Внимание!» — остановил их болтовню лорд Мэриден. «Нам надо выработать план». «Мы будем заниматься планами только после того, как ты дашь нам поесть», — сказал лорд Куртный. «Черт возьми, я голоден, как волк после этой скачки». «И я», — добавил сэр Энтони, — «позволю себе заметить, что ты, Себастьян, очень плохой хозяин». «Я уже приказал нести завтрак», — ответил лорд Мэриден, — «а пока, может, выпьете вина?» Он начал наполнять бокалы, и в этот момент вошел стюарт с завтраком. Они услышали скрип якорной лебедки и забывание ветра в поднятых парусах. Яхта дала небольшой крен, и, подобно лошади, напряглась, готовая рвануть с места. Лорд Мэриден поднял свой бокал. «За нас», — сказал он, — «из-за спасения пленной дамы». «За нас», — мрачно повторил Чарльз, — «и будем надеяться, что с Божьей помощью вернемся домой». «Интересно...» «Будет ли кто-нибудь помнить о нас, если мы не вернемся?» — спросил лорд куртней опуская бокал. «У меня есть подозрение, что плакать не будут». «Слушай, Джеймс», — воскликнул сэр Энтони, — «ты всегда слишком мрачно смотришь на жизнь. Думай о том море слез, которые прольются, если мы не вернемся. У Брукса все впадут в уныние. Это заметит принц, даже когда он подопьет». «Надеюсь, ты прав», — уныло произнес лорд куртней «В любом случае я напишу завещание и оставлю его капитану. На тот случай, если нам придется высаживаться на берег, а моя интуиция мне подсказывает, что Себастьян именно это и намерен предпринять». «Мне кажется, ты утонешь раньше, чем мы подойдем к берегу», — серьезно заметил Чарльз. Тебе, Джеймс, следует надеть спасательный жилет, если, конечно, тебе удастся обернуть его вокруг своего живота. Моего живота? вскричал лорд Куртни. Я намного тоньше тебя, Чарльз, и тебе это прекрасно известно. Спорим, что твой живот больше? Давай, согласился Чарльз. Подождите минутку, прервал их лорд Меридан. Умерьте свой пыл, и давайте решим некоторые вопросы. Мы не можем высадиться на берег не имея плана действий ты у нас главнокомандующий сказал сэр энтони что ты предлагаешь начнем с того что нас четверо ответил лорд мерэридан поудобнее устраиваясь в кресле и наливая себе бренди кто из нас говорит по французски я не имею в виду я люблю ты любишь это птичий щебет когда ты я был «Лучшим в итоге, сказал лорд Куртни, — «но только в те дни, когда болел наш преподаватель французского». «Что касается меня, я никогда не засорял свою голову этим лягушачьим языком», — объявил сэр Энтони. «Я прекрасно обходился без него, несмотря на моду в Кларенсхаузе говорить на французском то, что проще было бы сказать по-английски». «Вся твоя беда, Энтони, в том, — сказал Чарльз, — что в момент твоего рождения над тобой реял английский флаг. Если этим ты хочешь показать, что я англичанин, — набросился на него сэр Энтони, — позволю тебе заметить, мой дорогой друг, что я чертовски горд этим. А ты, Чарльз? — спросил лорд Меридон, пропустив слова сэра Энтони мимо ушей. «Ну, я могу сказать пару слов». — ответил Чарльз. — Когда я был помоложе, я даже ухитрялся понимать кое-что. Три года назад, в течение нескольких месяцев, у меня была любовница-француженка. Ты, Джеймс, должен ее помнить, такая симпатичная малышка. Не могу вспомнить, как ее звали, но никогда не забуду, насколько она была жадная, требовала так много денег, что я не выдержал. «Мне следует оторвать голову», — громко произнес лорд мэридан «Почему?» — опередил лорд Куртни Чарльза, который хотел съязвить по этому поводу. «Потому что, выбирая вас в качестве моих помощников, я думал только о вашей преданности и умении работать кулаками. Я совершенно забыл, что нам понадобится переводчик или, по крайней мере, тот, кто сможет спросить дорогу к замку. Слушай, Себастьян». У тебя ведь нет недостатков. Разве ты не говоришь по-французски? — спросил Чарльз. Лорд Мэриден выглядел немного престиженным. Честно говоря, я никогда не интересовался французским, — признался он. Разговаривать-то по-французски я, конечно, могу, но никто не признает во мне француза. Греческому и латыни я отдавал много времени в Оксфорде, но от них э, нам пользы не будет. — Говорят, что когда я ухаживаю за кем-нибудь, я красноречив, но из этого не следует, что я знаю много слов. — Черт побери, мы пропали, — воскликнул Чарльз. — Может, послать за капитаном и узнать у него, есть ли на борту кто-нибудь, кто может разговаривать на этой тарабарщине? — В этом нет нужды, — послышался голос от двери. — Уверена, что в моих силах помочь вам. Резко обернулись и, как завороженные, уставились на вошедшую женщину. Лорд мэридан вскочил и грозно рявкнул. «Люсинда, какого черта вы тут делаете?» Люсинда не ответила, и в каюте воцарилась тишина. Наконец Чарльз обрел дар речи. «Тысяча чертей!» «Люсинда, вы непредсказуемы, как сам Бонапарт!» — воскликнул он, поднимаясь. Лорд куртный и сэр Энтони тоже поднялись. По восхищению, отразившемуся на их лицах, и блуждающим улыбкам можно было заключить, что без сомнения появление Люсинды было для них приятным сюрпризом. Она уже успела переодеться, сняла свое запыленное дорожное платье и надела другое, более элегантное цвета морской волны, отделанное зеленой лентой. Когда Люсинда грациозно шла к стулу, любезно предложенному Чарльзом, она была похожа на появившуюся из морской пучины нимфу. Она улыбнулась и бросила немного обеспокоенный взгляд на лорда Мэридона. Весь его облик указывал на то, что он страшно разгневан. «Очень сожалею, — Себастьян, — сказала она, — если мое появление доставило вам неудобства. Но я... мне показалось, что я могу быть вам полезной». «Как вы тут оказались? — сурово спросил лорд Мэриден. «Невозможно, чтобы вы обогнали нас, ведь мы неслись с такой бешеной скоростью». «Тогда я сделала невозможное», — весело ответила Люсинда. «Мы поменяли лошадей в Мэридоне еще до вашего приезда туда». «Вы ехали в своей коляске?» — спросил лорд Мэридон. Люсинда кивнула. «Но это выше моего понимания», — воскликнул Чарльз. «Мы с Себастьяном скакали напрямую. Мы дали свободу нашим лошадям. Но вы ехали по дороге». Он замолк не в силах выразить свое изумление словами. Люсиндер смеялась. «Признаюсь, я выехала раньше вас», — сказала она. «Откуда вы узнали, что мы собираемся?» — начал Чарльз, но его остановил лорд мэриден «Прошу простить нас, джентльмены», — сказал он, властно взмахнув рукой. «Мне хотелось бы поговорить со своей женой наедине». «Мы выйдем на палубу?» и посмотрим, нет ли признаков французского флота, тактично заметил сэр Энтони. — Если что-то появится, я надеюсь, Себастьян, твоя яхта сможет улизнуть от них. У меня нет желания быть выброшенным за борт двадцатифунтовым ядром. Я говорил Себастьяну, что вся затея чертовски опасна. В голосе лорда Куртни слышалась жалоба. Они направились к трапу. Чарльз, замыкавший шествие, в последний момент обернулся. — Будь помягче, — с Люсиндой попросил он лорда Мэридена. Уверен, что она побила рекорд принца. И я мечтаю скорее вернуться в Лондон и сообщить ему об этом. Подумать только. Женщина, да его хватит удар. Чарльз захлопнул дверь. Наступившая зловещая тишина заставила Люсинду быстро начать рассказывать. — Лошадьми правила не я, а Кингслер. Я знала, Себастьян, что если я не попаду на яхту раньше вас, вы ни за что не возьмете меня с собой. — Естественно, — сказал лорд Мэриден. — Позвольте вас спросить, как вы узнали обо всем, — добавил он. Люсинда была в замешательстве. Она с трудом подняла на него глаза. — Я... я подслушала, — пробормотала она. «Через замочную скважину, как служанка?» Видно было, что ее слова задели лорда Мэридена. «Нет», — ответила Люсинда. «Я была в маленькой комнате, в которой есть дверь в библиотеку. Там есть лестница, ведущая в спальне. Разве вы не знали о ней? Не представляю, зачем ее построили и кому она могла понадобиться». Лорд Мэриден сделал вид что стряхивает несуществующие пылинки с отворотов камзола. — Что бы вы там ни говорили, вы подслушивали. Его слова звучали довольно грубо. Это недостойно, а тем более я не ожидал такого от моей жены. — Простите меня, — попросила Люсинда, — но если бы я таким образом не узнала о вашем путешествии, вы отправились бы во Францию, даже не попрощавшись со мной. «Это вас не оправдывает», — еще строже произнес лорд Меридан, чувствовавший правоту Люсинды. «Вы же обещали мне...» «Да, я помню», — перебила его Люсинда. «Когда вы были так добры ко мне в этой истории с графом, я обещала вам, что буду более осмотрительной, что буду держать себя, как подобает графине Меридан». «Но сейчас совсем другое, Себастьян. Вы должны это понять. Теперь не я» а вы попали в переделку какое то время лорд мэридан молча смотрел на нее и вдруг его губы растянулись в улыбке действительно люсинда воскликнул он вы неисправимы у вас на все найдется ответ но нам обоим хорошо известно что вы не должны находиться на яхте и помогать мне спасать даму которая грубо говоря не может быть принята в обществе она ведь — Актриса? — спросила Люсинда. — Полагаю, таких называют бобенками. — Люсинда! — голос лорда Мэридена был подобен раскатам грома. — Где вы такое услышали? — Между прочим, именно Чарльз так ее называл во время вашего разговора в библиотеке, — ответила Люсинда. Он сказал, она очаровательная бобенка Себастьян, но заслуживает ли она, чтобы ее кидались спасать? «Вы не должны повторять все, что болтает Чарльз», — заметил лорд Мэриден. «И я совсем не уверен, что Чарльз — подходящая компания для такого юного существа, как вы». «Но он же не знал, что я подслушиваю», — отпарировала Люсинда. «Естественно, не знал», — воскликнул лорд Мэриден. «Надеюсь, никогда не узнает». «Но он наверняка догадается», — сказала Люсинда, «если не решит, что я ведьма или гадалка». «Не создавайте лишних сложностей», — раздраженно произнес лорд Мэридон. «Позволю себе заметить, вы и так поставили нас в неудобное положение. Я отправляюсь в опасное путешествие с тремя друзьями, к тому же холостяками. И вот те Появляетесь вы. Что скажут люди, когда узнают, что я подверг свою жену опасности?» «А как они узнают?» — поинтересовалась Люсинда. «Разве вы не уверены, что Чарльз, сэр Энтони и лорд Куртни не проболтаются?» «Кроме того, до сих пор вы меня уверяли, что вас не волнует, как о вас отзываются в обществе». «Так было до того, как я встретил вас», — сердито сказал лорд Мэриден. «Черт побери, когда мужчина женат, он должен помнить о чести своего имени и поведении своей жены». Люсинда подошла к нему и положила руки на плечи. Простите меня, Себастьян, проговорила она, заискивающе взглянув ему в глаза. Она добавила: Малю вас, не сердитесь на меня. Я прекрасно знаю, что не должна была приезжать, но я не могла оставаться там, мучаясь и переживая за вас, не зная, что случилось. Помолчав, она быстро закончила: Со всеми вами. Ну ладно, «Сейчас я уже не могу повернуть назад», — сказал лорд Мэриден. «Вы заслужили, чтобы вас высадили немедленно на берег и отправили домой пешком. Вы не можете быть так жестоки», — вскричала Люсинда. «Подумайте, какой разразится скандал. Графиня Мэриден с окровавленными ногами одна бредет по дорогам». «Черт вас подери, Люсинда!» — в отчаянии воскликнул лорд мэридан «Вас следует отшлепать. Не могу поверить, чтобы за все годы у вашего отца не возникло подобного желания. Когда я была маленькой, меня не раз пороли. Люсинда вся сияла от счастья. Но это мало помогло. С тех пор, как я познакомился с вами, я не могу избавиться от головной боли», — сказал лорд мэридан беря себя в руки. Сначала ваши сумасбродные выходки после свадьбы, потом вы с вашими лошадьми и кингсклером на козлах черного экипажа заставили всех судачить о вас, потом вы чуть не убили Жака де Фалеза, а теперь это. Клянусь, я никак не возьму в толк, зачем я женился на вас? — Чтобы вернуться в Алмак. — Разве вы не помните? — ответила Люсинда. Эти слова... Еще больше разозлили лорда Мэридена. Он яростно вцепился в графин и плеснул себе бренди. Но не успел он поднести бокал к губам, как Люсинда опять положила руки ему на плечи. «Прошу вас, ну, пожалуйста, не сердитесь на меня, — умоляла она, — я буду вам полезна. Без французского вы не сможете никуда добраться». «А где вы научились разговаривать? — с подозрением спросил лорд Мэриден». Выражение его глаз заставило Люсинду рассмеяться. «Но уж, конечно, не у графа», — ответила она, — «и не у мадам Бертен, хотя я и говорю с ней по-французски, потому что ей это доставляет огромное удовольствие. Моя бабушка была француженкой. Мама хвасталась этим направо и налево, пока не началась война, а сейчас она не любит даже вспоминать об этом». «Теперь понятно, откуда у вас такой цвет волос», — сказал лорд Мэридон, будто впервые заметив, что волосы у Люсинды темные. «Да, я очень на нее похожа», — подтвердила Люсинда. А Эстер пошла в папину родню. «Все отмечают большое сходство между мной и портретом, который обычно висел в гостиной, а потом его засунули в самую дальнюю часть коридора». Лорд Мэридон промолчал. И Люсинда продолжала, «Когда мы были девочками, у нас гувернанткой была француженка. Эстер не удалось ничего усвоить из того, что она нам преподавала, а мне язык давался легко. После ухода гувернантки я старалась заниматься самостоятельно. К счастью, в десяти милях от нас был лагерь французских военнопленных, и я часто ездила туда с католическим священником и переводила его проповеди». «Теперь понятно», — заметил лорд Мэридан, и Люсинда увидела, что то ли под воздействием бренди то ли благодаря ее объяснению он смягчился. Он уже не метал громы и молнии. Ободренная Люсинда села, положила на стол локти и серьезно произнесла. «Вам не кажется, что следует раздобыть где-нибудь карту?» и провести военный совет. Вы же не можете явиться во Францию и потребовать выдачи Ивонны де Базоль? — Я знаю, где она находится, — ответил лорд Мэриден. Она нарисовала примерный план на обороте письма. Замок стоит недалеко от Булони, рядом с побережьем. Он довольно приметен. — Что позволяет французам зорко следить за ним? — сухо проговорила Люсинде. «Какого дьявола им это нужно?» — поинтересовался лорд Меридан. Помолчав, Люсинда спросила. «Себастьян, вы совершенно уверены, что это не ловушка?» «Ловушка?» — недоверчиво посмотрел на нее лорд Меридан. «Кому надо заманивать меня в ловушку? Даже если и так, это абсолютно бессмысленно». «Да-да, конечно», — быстро согласилась Люсинда. «Я сморозила глупость». Но до меня доходили слухи, что в Кале и Булоне в полной готовности стоит флот Наполеона, поэтому там может быть множество солдат. Вполне вероятно, — согласился лорд Мэридон. Но я никак не возьму в толк, почему вы, Люсинда, так интересуетесь деталями. Что бы ни случилось, вы останетесь на борту. — О, нет, — Себастьян, — запротестовала она. Лорд мэридан встал. — Я не намерен спорить с вами, — сказал он. — Это приказ, и вы обязаны подчиниться. Вы не имеете права находиться здесь, и я ни за что не допущу, чтобы вы, Люсинда, подвергались опасности. Вы способны ринуться, сломя голову, в самую гущу событий или стать причиной сражения. Он поставил бокал на стол и собрался было выйти, но дверь отворилась, и вошел Чарльз. По правому борту виден парус. — сообщил он. — Не думаю, что нам стоит волноваться, но мне кажется, ты должен знать об этом. — Естественно, — ответил лорд Мэриден. — Дай мне подзорную трубу, Чарльз. Тебе не кажется, что это наш корабль? — Трудно сказать, — пожал плечами Чарльз. — Кто бы это ни был, надеюсь, он нас не заметил, — сказал лорд Мэриден. Он надел шляпу, взял у Чарльза подзорную трубу и вышел из каюты. Чарльз же остался с Люсиндой. «И так вас не убили?» С улыбкой обратился он к Люсинде. «Нет, я все еще в строю», — ответила Люсинда, «хотя и еле перевожу дух». «Разве его можно осуждать?» Чарльз примостился на краю стола и пристально смотрел на Люсинду. «Ведь когда вы ехали сюда, вы знали, что вас ждут неприятности?» «Я не намерена оставаться в стране», — просто сказала люсинде «Бедный Себастьян!» — воскликнул Чарльз, подмигивая Люсинде. «Почему вы так считаете?» — спросила она. «Потому что мне казалось, что он взял в жены приятную, кроткую и спокойную женщину, которая не изменит его размеренного образа жизни», — ответил Чарльз. Она сидела бы дома и шила, или занималась еще каким-нибудь рукоделием и воспитывала детей. Он не ожидал, что ему подсунули такого смутьяна, как вы. Тень от ресниц упала на щеки Люсинды. Внезапно она подняла глаза на Чарльза и тихо произнесла. — Вы считаете, что я ему не нравлюсь?